а за ним рыжая собака, бегущая скоком, снова двинулись по сорозекам в направлении обрыва Малакун-де-Чап, где на уступе в одной из глухих промоин грунта было коршунье гнездо. В другой во время коршун заволновался, роняя тревожные выкрики, держался бы вроде на отдалении, но не спускал бы глаз с пришельцев, убыстрее полет,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 Что случилось там, на посту, ты сам видел, сам слышал. Никто из нас не виноват. Но подумай о другом. Где это видно, чтобы мертвого возвращались с похорон домой? Такого не бывало, это позор на наши головы. Вовеки такого не бывало. А мне плевать на все, возразил Собиджан. «Это сейчас тебе плевать. Сгоряча чего не скажешь. А завтра будет стридно. Подумай. Позора ничем не смоешь. Вынесенный из дома на погребение не должен возвращаться назад».